Издательство к с м о Чингис Абдулаев. Избыточная мотивация. Я готов поверить, что каждый из нас имеет своего ангела-хранителя, но в таком случае вы должны согласиться со мной: к каждому из нас приставлен чёрт. Джозеф Конрад, лорд Джим. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут.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 и с некоторым удивлением замечаешь перемены, которые в нем произошли. И если эти перемены украшают твой город, то ты невольно испытываешь радость и удовлетворение от осознания возникающей красоты и в то же время чувство некоторой ностальгии из-за утраченной старой атмосферы города, из-за того, что изменились его улицы, кварталы, площади, которые уже невозможно узнать. д р о н г о прошел в парк, находившийся перед зданием музея литературы. В далеком детстве он часто играл в этом парке. Тогда вокруг парка росли ветвистые деревья, красивым полукругом окружавшие стоявший в самом центре парка памятник великому поэту Низами Генджеви. Памятник по-прежнему находился на том же месте, а вот густой листвы уже не было. И теперь вокруг памятника полукругом возвышались редкие деревья, которые изрядно портили общее впечатление о памятнике и прилегающей к нему территории. Дронго сидел на скамье, когда увидел подходившую молодую женщину, одетую в серое полупальто. Он пригляделся. Кажется, он никогда раньше ее не встречал. На вид ей около тридцати, чуть выше среднего роста, темные волосы. А дутловатое с крупными чертами лицо, глаза немного навыкат. Кого-то она ему напоминала, или это ему только кажется. Женщина явно направлялась к нему. Она подошла ближе и Дронго привычно поднялся, когда она к нему обратилась. Извините, что я вас беспокою. Вы ведь тот самый эксперт с таким необычным именем Дронго? Меня так называют, подтвердил он. Даже если бы я вас не узнала, то могла бы догадаться, улыбнулась незнакомка. Во-первых, у вас запоминающаяся внешность. Во-вторых, высокий рост. А в третьих, манера вставать при разговоре с незнакомыми женщинами. В Баку уже не встают при разговоре с женщинами, удивился Дронгу. Значит, в этом городе что-то изменилось гораздо больше, чем я предполагал. Не все. И не всегда, усмехнулась женщина. Жаль, поморщился он. Исчезают хорошие традиции. Кажется, мы никогда раньше с вами не виделись. Нет, не виделись. Но я знаю, что вы часто приходите в этот парк, когда бываете в городе. Я обратила на вас внимание, еще когда вы спускались к парку от здания Боксовета. Странно, что я вас не заметил. Я была на другой стороне улицы, просто увидела вас издалека. Я же говорю, что вас сложно не заметить. Все равно я должен был обратить внимание на человека, который так пристально на меня смотрит. Похоже, теряю квалификацию. С притворной грустью заметил Дронгу. И вы меня сразу узнали? Разве возможно с кем-то спутать? Я же говорю, с вашим ростом, разворотом плеч. И такой з а п о м и н а ю щ е й с я внешностью. Надеюсь, что это комплимент. Конечно, улыбнулась она. Как вас зовут? Наиля. Извините, что не представилась. Наиля Керимова. Садитесь, предложил Дронго. И, дождавшись, когда она сядет, уселся рядом. Значит, вы знали, что я часто бываю в этом парке? Уточнил он. Конечно, знала. За нашей спиной здание Монолита. Это здание всегда так называли. А в нем жили мои родители, которые рассказывали мне, что в детстве вы часто играли в этом парке. Во всяком случае с младшей сестрой моего отца. Как звали сестру отца? Рафига к е р и м о в а Она сейчас главный врач четвертой больницы. Может быть, вы ее помните? Конечно, помню. А ваш отец? Он был, кажется, намного старше сестры, на восемь лет. с а м е т Керимов. Теперь я понял, на кого вы похожи. На своего отца и немного на свою тетю. Все так говорят. Улыбнулась н а и л я Да, я его хорошо помню. Он жив? Нет, умер в прошлом году. Обширный инфаркт. У него всегда было больное сердце. Мой дед тоже умер из-за инфаркта и в относительно молодом возрасте. Примите мои соболезнования. Ваш отец был хорошим человеком. Я знаю. Он часто вспоминал про вас, рассказывал разные смешные истории. Он частенько забирал младшую сестру из детского сада. Восемь лет в детстве большая разница. И он помнил вас еще по детскому саду, который находится чуть выше монолита. Сейчас в вашем бывшем детском саду иранское посольство. Верно? Усмехнулся Дронгу. Моя тетя тоже часто вас вспоминала. Жаль, что мы так мало общались в последние годы, пробормотал Дронгу. Иногда даже не замечаешь, как летят годы. Хотя наши годы с вами совсем не равны. В смысле? Насыщенности событий? Невесело уточнила н а и л я Нет, в смысле относительности возрастов. Мой год пролетает примерно в два раза быстрее, чем ваш. Мой только один из пятидесяти, тогда как ваш год один из тридцати, поэтому в детстве время тянется так долго, когда один год из десяти или пятнадцати. А в старости ваш год один из семидесяти или восьмидесяти. И он, конечно, гораздо короче детского. Всё относительно. Интересно. Никогда об этом не думала. А вы подумайте. Сколько вам лет? Около тридцати? Самый лучший возраст для подобных размышлений. Хотя на самом деле мы начинаем задумываться об этом после пятидесяти. Женщина промолчала. Было забавно то, что он говорил, но не очень интересно. Сказывался другой возраст. Даже в тридцать не так часто задумываешься о жизни, как в пятьдесят. Теперь расскажите, почему вы подошли ко мне и почему обратили внимание на меня, когда я спускался вниз к парку. Мне нужно с вами переговорить, призналась н а и л я И я хотела с вами встретиться. Даже искала номер вашего телефона в записных книжках отца. Потом попыталась узнать номер вашего телефона у тети, и она мне его дала, но я не смогла до вас дозвониться. Вы не отвечали на мои звонки. Все правильно. Я не отвечаю на незнакомые телефонные звонки. Я так и подумала. А два дня назад я случайно узнала, что вы будете в городе на свадьбе своего родственника. Она ведь состоится завтра. Я тоже приглашена туда вместе с мужем и решила встретиться с вами на свадьбе. Но сегодняшняя встреча была абсолютно случайной. Просто я обратила внимание на вас, когда поднималась по улице, а вы как раз спускались. Такая случайная встреча. Я даже не поверила своим глазам. Видимо, иногда такие совпадения случаются. И по какому вопросу вы хотели меня увидеть? Я думала, вы сможете нам помочь. В каком смысле? Сейчас объясню. Несколько месяцев назад погибла наша подруга Самира. Мы несколько человек все вместе учились в университете в одной группе. Мы уже успели отметить 40 дней с о дня ее смерти. Еще полтора месяца назад поминки были в Баку. В общем все как полагается. Она погибла так глупо, обидно, совсем молодая женщина, сорвалась со скалы, разбилась насмерть. Ужасная трагедия. Все страшно переживали. Представляю. Если она с вами училась, значит, была примерно одного возраста с вами. Вот именно. И мы все очень переживали, повторила она. А потом появились какие-то обстоятельства, которых вы раньше не знали, закончил за свою собеседницу Дронгу. И вы решили срочно меня найти. Откуда вы знаете? Вам уже кто-то звонил? Догадался? Иначе вы бы не вернулись обратно за мной в парк. Ведь завтра мы с вами все равно могли увидеться на свадьбе. Хотя на наших свадьбах сложно найти нужного человека, учитывая количество приглашенных. Но вы решили поговорить со мной без свидетелей. Правильно. В общем, когда в мечети Таза-Пир отмечали сороковой день. Одна наша подруга стала шепотом рассказывать, что на самом деле Самира не упала, а ее столкнули со скалы. И даже есть свидетель, который это видел. Представляете, какой ужас? Мы все были в таком состоянии, даже не знали, как себя вести и к кому обращаться. Потом попросили мужа одной из наших девочек негласно проверить обстоятельства гибели Самиры. Он работает в прокуратуре республики заместителем начальника управления, но он так нам ничего и не сказал. Дронга слушал, не перебивая. И тогда моя тетя вспомнила про вас, продолжала н а и л я Сказала, что только такой эксперт, как вы, сможет разобраться в причине смерти нашей подруги. У Самиры была своя семья. Да, конечно, детей не было, но муж был. Он ее очень любил. Отец, мать, брат, две сестры, свекор, свекровь, две золовки. В общем, большая семья, и все были в шоке. А теперь еще выяснилось, что она упала не случайно, а ее намеренно кто-то столкнул. Такое дикое преступление. Она не могла упасть сама? Не думаю. Они с мужем вообще спортивные люди. Поднимались в горы, занимались горнолыжным спортом. ходили в походы. Поэтому и странно, что она свалилась. Она была физически подготовленным человеком, и вот такое нелепое падение, когда они были в горах. Они жили в районе? Нет, в городе. Самира из довольно известной семьи. Ее отец Бахрам Муратбеков долгие годы работал начальником Главного управления в Министерстве экономики, а его брат Майир Муратбеков ее дядя. Был даже министром сельского хозяйства. И свекор Михаил Хаквердиев, уважаемый и известный человек, раньше работал руководителем одного из районов г е н д ж и а сейчас глава исполнительной власти в соседнем районе в Исмаиллах. В общем, все солидные люди, которые не могут разобраться со смертью своей родственницы. Подвел неутешительный итог разговора Дронгу. Лучается так. печально согласилась н а и л я Мы подумали, что такой известный сыщик, как вы, мог бы нам помочь. Вы считаете, что у меня так много времени? Не знаю, растерялась н а и л я Но все говорят, что вы известный специалист. И моя тетя сказала, что вам, наверное, будет интересно расследовать это странное преступление. Она рассказывала, что вы и в детстве были очень внимательным и наблюдательным мальчиком. г о в о р и л а что пока другие гоняли мячили и г р а л и в казаки-разбойники, вы сидели с книгами, а если играли, то вас всегда выбирали а т а м а н о м так как вы были по своей натуре настоящим лидером, а еще умели придумывать разные хитроумные комбинации. Ваша тетя просто ко мне хорошо относилась, пробормотал Дронго, улыбнувшись. Признаться, я планировал остаться здесь на целую неделю. Так что время у меня есть. Может быть, действительно стоит проверить, почему упала со скалы ваша подруга. Где это произошло? В районе, в Габале, там, где жили родители ее мужа. Хорошие места, заметил Дронгу. Прекрасное место для отдыха. И там есть горы и скалы, с которых можно сорваться. Я там бывал несколько раз. Семья мужа самиры из Габалы? Нет, но у них там большой дом, где они живут и отдыхают. Переехали туда, когда Михаил Бей е е свекор получил назначение в Исмаилы. Это район рядом с Габалой. Вы так подробно рассказываете, как будто я приехал из другой страны и вообще ничего не знаю. Конечно, мне известно, где находятся Исмаилы. Особенно хорошо там бывает летом, когда вокруг зелень. Там еще есть удивительное высокогорное место Лагидж, которым я тоже был, хотя очень немногие туда поднимались. Там изготавливают удивительное оружие, а мастера по чеканке передают секреты своего мастерства следующим поколениям. В общем, здесь все понятно. А кем работал муж вашей подруги? Этибар в Министерстве экологии, заместителем начальника отдела. А сама Самира была филологом, как и я, но работала в нашем педагогическом институте вместе с моей родственницей. Давно Самира и Этибар были женаты. Уже лет семь, может быть, немного больше. Они были такой чудесной парой. И в Габало они приезжали к родственникам мужа. Да, на выходные. Вы не допускаете мысль, что ее падение может быть обычным несчастным случаем? Ведь такое количество известных родственников, включая ее мужа, просто не позволило бы замять историю с ее убийством, если т а к о в о е действительно имело место. Я тоже об этом думала, но вы ведь знаете наши нравы. Никому не позволено обсуждать семейные тайны и влезать в чужие дела. И вообще в каждой семье есть свои скелеты в шкафу. Об этом упоминается в любом хорошем детективе. Вы много читали подобной литературы? Усмехнулся Дронго. Вам не кажется, что в жизни все бывает немного иначе, чем в книгах? Может быть, согласилась молодая женщина. Но именно поэтому так важно проверить обстоятельства гибели с а м и р ы Дронго посмотрел на памятник, который видел сотни раз в детстве, оглядел изменившийся парк, взглянул на свою собеседницу. Конца концов он может съездить в Габалу. Говорят, что город невероятно изменился за последние годы. Будет даже интересно побывать там. Хорошо, согласился Дронго. Я поеду и попробую узнать, что там случилось. Но учтите, что мне нужно получить согласие семьи погибшей на расследование обстоятельств смерти Самиры. Иначе мои действия будут выглядеть как вмешательство в чужую семью. Если семья не позволит, я никуда не поеду. Все-таки нужно уважать местные традиции. Разумеется, согласилась Наиля. Сначала нужно будет получить согласие ее мужа и ее отца. Хотя они не против. Ее отец даже собирался найти вас и попросить о помощи. Он говорил об этом в присутствии наших родственников. Если разрешите, я передам номер вашего телефона ее отцу. И я должен поверить, что вы меня случайно увидели? Иронично осведомился Дронго на прощание. Абсолютно случайно, подтвердила н а и л я Хотя на самом деле я вас, конечно, искала. Он кивнул, соглашаясь с ней, и даже не подозревая, что это расследование станет одним из самых запоминающихся в его жизни.